Глава 12 Металлический звук натираемого котелка разносился по двору. Тяпа полностью был сосредоточен на процессе. Ему нравилось наводить чистоту. Еще с детства мама приучила его к самостоятельности. Причины тому были. Отец сбросил их с матерью, когда ему исполнилось 6 лет. Он помнил, как они ругались. В такие вечера все начиналось еще до того, как он ложился спать. Обычно пьяный, пахнущий луком и кислым потом отец приходил с работы и, видя укоризненный взгляд супруги, с порога заикающимся голосом выдавал. что такое? Имею право!» Она же молчала. Молчала даже тогда, когда он в алкогольном порыве справедливости громил в очередной раз кухонную утварь в поисках призрачного пузыря с водярой. Банки с крупой, пакеты лапши, тарелки и кружки с грохотом падали на пол и со звоном разбрасывали содержимое. Стеклянной посуды в доме практически не осталось. Стараниями пьяного героя был уничтожен весь чешский фарфор, подаренный на свадьбу, и купленный на сэкономленные деньги цветной телевизор. Порой доставалось и сантехники. Обломанный кран и сорванный душ – обычное дело. Сына он не бил. Но мальчик прекрасно слышал через закрытую дверь удары и пощечины, которыми обменивались родители после того, когда заплаканная мать отправляла его к себе в комнату спать. Позже, когда невменяемое чудовище с лицом отца проваливалось в громогласный, храпящий сон, он выходил из комнаты, шел на кухню, подходил к сидящей на коленях матери и обнимал ее вздрагивающие плечи. Потом они долго наводили порядок отмывали испачканную посуду и собирали с пола то, что еще могло пойти на еду. Однажды все прекратилось, и деспот больше не появлялся в его жизни. Парень этому факту был безмерно рад, но мать при этом как-то отдалилась от него и все время пропадала на двух работах, не отказываясь от временных подработок. Денег все равно не хватало. Желая хоть как-то помочь и облегчить жизнь выматывающейся матери, он начал подворовывать. Сначала, когда предметом его маленьких побед были конфеты и пачки печенья, ему везло. Затем, взрослея, появлялись новые потребности и победы оборачивались поражениями. Пока не достигнешь совершеннолетия, есть исключительные плюсы. Так можно состоять на учете у участкового и днем показывать себя с лучшей стороны, а ночью начиналась другая жизнь. И так, мало-помалу, он был втянут в круговорот басятской жизни. Тяпа был патологически невезуч. В детском саду ему доставались лишь поломанные игрушки. Позже в школе все, кому не лень, шпыняли его и издевались над ним. Если рядом с пешеходной тропой, по которой он шел, находилась дорога, то его обязательно должна была обрызгать машина, попав колесом в грязную лужу. Автомат, выдающий газировку, проглатывал деньги и неожиданно ломался, так и не выдав купленный товар. Щенок, которого он подбирал в переулке, оказывался больным лишаем, и мать заставляла его выкидывать обратно на улицу. Девушка, которая ему нравилась, называла его «сыкуном». И смеялась громче всех, когда более крепкие ребята из класса, открыв окно первого этажа, выкидывали на снежный сугроб сначала его потрепанный портфель, а потом и его. Но при всем при этом он не терял надежды на лучшее будущее. Его сердце не становилось черным, и не превращалась в камень. Оно высыхало и сжималось. Невезение также явилось и причиной, по которой он попал на нары. Обычное воровство усилиями молодого опера превратилось в разбой с причинением тяжкого вреда здоровью, за которое суд вынес суровый обвинительный приговор. По результатам рассмотрения уголовного дела в особом порядке дали максимально возможный срок 10 лет лишения свободы с отбыванием... Ну и так далее. Позже он не раз развлекал свои истории сокамерников. Ну как не поржать над невезучим вором, который с гвоздодером в руке провалился в сгнившее потолочное перекрытие прямо в коптерку охраны склада, где в это время на столе предавались любовным утехам начальник смены гражданин Стояков О.Н. и гражданка Вагина Н.А. Как потом оказалось, жена хозяина комплектно-накопительной базы. Если быть точнее, Тяпа свалился прямо на спину пыхтящего охранника и сломал ему при этом пару ребер. Даме повезло больше. Всего-то один синяк на коленке, но психика у нее пострадала не в пример сильнее. Тяпа чуть не оглох, когда она орала ему прямо в ухо. На крики сбежался народ, работающий в ночную смену, и все бы ничего, но в тот момент, как бы это поделикатнее назвать, мадам заклинила. Любовникам пришлось выкручиваться из ситуации, и, конечно, их показания разительно отличались от того, что описывал Тяпа. К слову сказать, когда зачитывали приговор, тихо ржал весь зал, включая и судью, и прокурора, и адвоката защиты. Упуская сухие выдержки из законов, это приблизительно выглядело так. Таким образом суд установил, что обвиняемый гражданин... Тра-та-та, целенаправленно проник в помещение охраны с целью завладеть материальными ценностями, при этом находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вел себя крайне неадекватно и также совершил противоправные действия по отношению к гражданке Вагиной и гражданину Стоякову, заставив их под угрозой физической расправы совершить половой акт. Вот ведь подфартило с фамилиями «любовничком». В официальную версию событий никто не верил, но она была просто необходима для спасения репутации известных в городе людей и повышения по службе молодого сына одного из руководителей районной администрации, который вел дело. В общем, скандал вышел, не шуточный, но очень веселый. Говорят, господин Вагин вскоре развелся с женой, а охранник был уволен. Вот такая вот, блин, непростая ситуация. Вот скажите, это выглядит как-то пошленько. Знаете, что я вам отвечу по этому поводу? В нашей жизни и что похлеще происходит. Просто вы об этом не знаете или не догадываетесь. Через год от ситки умерла мама Тяпы. Отец так и не появился ни до суда, ни после. Других близких родственников у него не было, а если и были, то он о них не знал. Потом господин невезучий случай снова решил его судьбу. Банально но он оказался опять не в то время и не в том месте. Тщательно спланированный и подготовленный побег не предполагал участия в нем Тяпы. Он работал в помощниках у тюремного повара, и в тот день его послали на двор выкидывать ведра, наполненные мусором. Когда он наткнулся на сдвинутые мусорные баки, за которыми был открытый технический люк подземных коммуникаций, из которого торчала голова одного из блатных, вариантов у беглецов, кроме как забрать этого придурочного мелкого вора с собой, не было. Проще разобраться с ним позже, на воле, чем тратить время на него сейчас, когда каждая минута на счету. Как оказалось, по туннелю, ползком практически застревая, по электрическим кабельным линиям, они пробрались в трансформаторную подстанцию, расположенную за территорией исправительной колонии. Там их уже ждали. Дальше они благополучно перебрались в уазик, называемый в простонародье буханкой, и скрылись в неизвестном направлении. Потом совсем просто. Убивать его не стали, пожалели. А может быть, сочли, что смерть одного из беглецов является плохой приметой. Удачу спугнуть боялись. Двое избежавших еще за колючей проволокой решили сменить одну зону на другую. Мнение Тяпа никого не интересовало, а сам он прекрасно понимал, что вариантов у него нет. Вякнешь, церемониться не станут, пустят в расход. Ко всему он и сам был не против. Так в Чернобыльской зоне и оказался. Занимаясь механической работой, и шаря по углам своей памяти, тяпа настолько отвлекся от реальности, что не сразу заметил начавшуюся в лагере суету. Но как только увидел, он в припрыжку понесся к остальным, желая ничего не пропустить и быть первым, кто сможет помочь своим, как он считал, товарищем. Побросав свои дела, все в тревоге столпились возле топора. Бах тоже подошел и включил свой ПДА, питание с которого большую часть времени он предпочитал снимать. Обладая высшим образованием, в отличие от большинства представителей криминального слоя общества, Бах имел большие подозрения насчет всех этих гаджетов. Он был практически уверен, что посредством этих электронных игрушек большой брат следит за обладателями он их, и тем самым такая информация может быть использована во вред ему или передана тому, кто мог бы принести вред ему. Данными мыслями он ни с кем не делился, на вопрос об отключенном устройстве отговаривался экономией зарядки аккумулятора. Тем более, элементы питания и батарейки действительно были в большой цене. Пришедшее сообщение о надвигающемся выбросе всех взбудоражило, лишь главарь оставался спокойным. В этом хуторке он был первый раз, но опыт подсказывал, если поискать хорошенько, то надежное местечко найдется. Ну, а если не найдут чего подходящего, то про запас у него был надежный вариант, но уж больно не хотелось делиться информацией про него с остальными. «Мужики, времени мало. Минут семь, может, десять, потом вилы», — твердым голосом командовал топор. «Распределимся подвое, шманаем дома. Кто найдет схрон дельный, сигналит остальным. Бах, ты со мной». Бандиты особой дисциплины никогда не отличались, и поэтому создалась заминка. Воровские понятия заставляли людей сначала обдумать, с кем вставать в пару. А это вопрос положения в группе, который обязательно увидят и запомнят другие. Пацаны смотрели друг на друга, теряя драгоценные секунды. Что встали? В темпе!» – проорал Бах, и, убедившись, что народ начал расходиться, зашагал за бугром, который направился в сторону дома, где недавно у них состоялся разговор. Пройдя с два десятка шагов, он взглянул на налитые свинцом тучи и чуть не налетел на остановившегося топора. Тот в удивлении смотрел куда-то вперед. «Ты откуда взялся, фраер?» Прорычал недовольный главарь, привлекая внимание начавших было расходиться братков, одновременно вертя головой во все стороны. Прямо в дверном проеме на крыльце стоял сталкер. Он совершенно не скрывался и, казалось, выглядел внешне полностью спокойным. Пистолет-пулемет был направлен в их сторону. Похоже, он был один, ну или его товарищи себя пока никак не проявляли. Услышав окрик топора, часть бандитов, вскинув свои стволы, нацелила их на странного незнакомца, но стрелять не решалась. «Надеюсь, я привлек ваше внимание, джентльмены», — ровным голосом спросил он. «Те чё надо, баклан?» — лицо топора не предвещало ничего хорошего. «Не-не-не, вопрос в корне поставлен неправильно. Что вам надо? Вот такая постановка более актуальна». Что это он, топор?» – послышались возгласы бандитов. «Может грохнуть его?» – предлагали другие. Топор, подняв руку, остановил начавшееся никому не нужное словесное пустозвонство. Он уже понял, куда клонит этот наглый сталкер. Похоже, не ему одному было известно надежное местечко под названием «Бомбоубежище», иначе этот мужичонка вряд ли вел беседы в преддверии наступающей опасности. Но, может, оно и на руку?» Остается понять, что нужно ему или им взамен, а потом уж его расход можно. «Вот как!» — воскликнул с вызовом главарь. «А с чего это ты, фрейрок решил, что нам нужна твоя помощь? Да к тому же, как ты один это осуществлять собрался?» «Как, как? Скоро выброс шарахнет, а вам схрон надежный нужен. Могу подсобить». А то, что один, так то не грех. Вон у тебя сколько народу, а толку много. Меня проворонили средопыты хреновы, а то как бы я так близко к вам подобрался. Топор, да что ты с ним базаришь? Пришить, сучонка, а подвал сами найдем, предложил один из прихлебывателей. Найти-то найдем. Да только не так просто этот одиночка, думал топор. Что-то ему подсказывало, не стоит пренебрегать этим ощущением. «Хайло, завали!» — оборвал недалекого советчика топор и обратился к сталкеру. «Видишь, не стоит твоя жизнь ни гроша. Понимаешь, тут такое дело, аргументы нужны». «А ты померкуй», — сталкер перешел на жаргон, обращаясь к главарю. «Я не ушлепок пока не блаженный, лохом тоже никто не называл». «Аргументы, говоришь, ну слушай, яблочки любишь?» Так я в схроне их столько развесил, что твоя елка новогодняя. Сунитесь шило вам. Опять-таки я человек добрый. Хотел бы, вас не пригласил. Дальше я внимательный. Интерес у нас общий имеется. К тому же тебе в группе профессионал нужен, а малина твоя со слабой квалификацией. Была бы необходимость, на раз-два разобрался бы. Но я понятия знаю и закон уважаю». «Что скажешь?» «Ладно жиган, почти верю», — главарь помедлил, взглянул на время. Оставалось его совсем немного, народ начинал нервничать все больше. Нужно заканчивать рамсы, и топор задал вопрос, который, по его мнению, должен был внести ясность в ситуацию. «Ты про интерес что-то сказал?» «Угу. Мне крот-маляву цыканул», — коротко ответил сталкер. У топора от удивления даже бровь приподнялась. Вот тебе поворот сюжета. Крот работал исключительно на воровскую среду и уж точно не стал бы икшаться с кем попало. Сомнений в том, что это какая-то подстава, теперь точно не осталось, и он решил закончить разговор. Убедил, базара нет. Что взамен хочешь? Гарантии раз. К тебе в группу два. Долю отдела три. Хм... Усмехнулся авторитет. «Ладно, уговор. Слово даю». Сталкер удовлетворенно кивнул и, опустив ствол, махнул рукой. «Идем». «Я топор. А тебя как звать?» Подойдя, спросил главарь. «Сутулый», — на ходу бросил сталкер и, закинув оружие на плечо, уверенным шагом пошел в дом. На небе громыхнуло, и люди скорее поспешили за новым членом банды. В суете никто и не заметил, что куда-то подевался Тяпа. Атяпа Тяпа отчаянно хотел быть первым, кто найдет схрон, подходящий для того, чтобы переждать выброс. Он без промедления кинулся исполнять задуманное, когда все, еще столпившись возле бугра, слушали указания. Один из членов группы хотел было его окликнуть, но потом передумал, побоявшись, что этот баран решит, что он хочет с ним в паре проводить поиск. Пусть уж лучше каждый сам по себе, чем с этим. Заскочив в первый дом, Тяпа пробежался по комнатам, осматривая полы и, не найдя признаков подпола, бегом направился к следующему. В его голове уже рисовались картины о том, что именно он спасает их компанию от неименуемой смерти. Все хвалят его, хлопают дружески по спине, а топор подходит и, называя его братаном, крепко жмет ему руку. Осмотр очередного дома также не принес результатов, но энтузиазму парня не убавился. Он со всех ног мчался к очередному полуразрушенному строению. Наверное, второй характерной чертой Тяпы после невезения было его неумение видеть и избегать опасностей. Хотя, если поразмыслить, то вторая была первопричиной тотального невезения не менее чем в половине случаев. Нередко причинно-следственные связи, оказывающие на людей влияние на протяжении всей жизни, можно назвать судьбой, а если все это имеет негативный оттенок, как у Тяпы, то фатум. Именно по этой дороге сейчас шел незадачливый, бесхитростный и никому за всю жизнь не причинивший особого вреда, воровство не в счет, молодой человек. Беда приближалась. Скорее, она подкрадывалась. Схватить свою жертву она могла не раз. Вот он пробежал прямо рядом с жадинкой аномалия, которая выглядела словно лужица воды, поблескивающая серебром, но попав в которую, живое существо уже не могло вытащить конечность, будь то человек или мутант. Там он сунул свою бестолковую голову в сырой подвал, в темном углу которого пряталась от приближающейся стихии стая тушканов-мутантов с острыми, как лезвия бритвы зубами, способными разорвать одинокую добычу в считанные минуты. Здесь прошел по прогнившему настилу заброшенного колодца, одна из досок которого с хрустом обломившись полетела мимо заросших плесенью стенок плескавшуюся на глубине семи метров вонючую жижу. Беда была везде. И казалось, что она обходит стороной этого паренька, но это только с первого взгляда. Погреб, который он нашел, был вполне приличным и по размерам, и по состоянию. Под старым кирпичным зданием, разрушенного наполовину сельского магазина, некогда располагался склад. Вполне еще крепкая железная дверь надежно держалась на петлях и была не заперта. Протяжный скрип призанул ухо, но дверь сразу поддалась и тяпа посветил фонарем в открывшееся пространство. Ступени уходили вниз и заканчивались бетонным сухим полом. Дальше шел коридор с рядом дверей по обе стороны от прохода. То, что нужно. Тяпа чуть не прыгал от радости, а зря. В спешке или по неопытности он даже не заметил, что вступил в одно из белесых и мягких, словно тополинный пух пятен, расположенных вокруг периметра строения неровными клочками. Назад он бежал еще быстрее, подгоняемый переполнявшим его чувством триумфа и начавшимися раскатами грома, но уже за метров пятьдесят его начало охватывать смутное беспокойство. Что-то было не так. Где же все? Он встал, тяжело дыша, огляделся. Пусто. Небо тем временем начало приобретать кровавый оттенок, отбрасывая зловещие тени и блики на дома и деревья, отчего привычный окружающий мир стал похож на картину сумасшедшего художника, рисующего мир в красных тонах адского пламени, в жаре которого должны сгореть все грешники. «Пацаны!» Сначала негромко позвал Тяпа, ответа не последовало. «Эй, вы где?» – уже прокричал он, и его голос предательски дрогнул. «Что случилось? Куда все подевались?» Он с надеждой крутился во все стороны, ожидая, что вот-вот кто-нибудь отзовется или появится в поле его зрения. «Никого». Тревога переросла в настоящее беспокойство. Мысли путались и, обгоняя друг друга, начали скакать в его голове бешеным хороводом. «Ушли. Куда? Это тоже место?» «Да, но вот костер еще дымится. На них напали. А кто? А почему?» «Нет, звуков выстрела же не было. Сколько до выброса? Нужно бежать. Но я же должен им помочь. Как? Здесь нет никого!» «Топор! Бах!» Он закричал, поворачиваясь и вертясь, еще надеясь, что его услышат. «Пацаны! Масол! Упырь!» В голове надрывно зазвенело, словно перетянутые струны на гитаре, готовые вот-вот лопнуть. Времени на поиски своих корешей, коими их считал паренек, не оставалось. И тут до него дошло. Четкая, короткая мысль озарила его. «Кинули!» На глаза начали наворачиваться слезы. Чувство безысходной тоски накрыло Тяпу. «За что? Что я им такого сделал?» – билось у него в голове. С неба закапали мелкие капли дождя. Тяпа упал на колени и зарыдал. Он только сейчас осознал, что он один в этом мире, и никому, ни одной живой душе не было дела до него. Всем на протяжении его не такой уж и долгой жизни было на него глубоко плевать. Отец гнида бросил их с матерью. Школьные одноклассники с учителями. Ненавижу и тех, и других. Одни издевались, а другие делали вид, что ничего не происходит. Вспомнил соседей, которые проходили мимо, когда он стоял с протянутой рукой в подземном переходе, делая вид, что не узнают его. Равнодушные сволочи! Государственные служащие, закрывающие глаза на вопиющее, беззаконие и допущенные нарушения вследствие, следствии. Мразота карьерная. Сокамерники, постоянно его бьющие. Все, все, все. Ненавижу. Тяпа затрясся в приступе отчаянного гнева, впервые за его жизнь вырвавшегося наружу. Слезы, смешиваясь с дождем, тонкими струйками стекали по щекам, оставляя полосы чистой кожи на пыльных, потемневших от грязи щеках. С неба начали бить молнии, с треском разрывая шум начавшегося дождя и ослепляя округу ярким светом. И вдруг... «Сынок!» прилетело далекое эхо. Тяпа перестал рыдать и, всхлипывая, начал озираться. «Торопись!» прошелестело снова. «Мама?» Удивление сменило место слепой ярости, а затем радость охватила его измученную душу. «Мама! Беги!» Тя опознал, что его мать умерла, но это сейчас не имело никакого значения. Ее он не видел, но голос слышал отчетливо. Она звала его. Он понял, что нужно следовать этому зову, и все будет хорошо. Теперь точно все будет хорошо. Он побежал обратно к разрушенному магазину. Он успеет до начала выброса и укроется в обнаруженном им подвале. Он летел, словно ветер, и на его лице играла улыбка. «Вот уже видно распахнутую дверь и козырек ржавого навеса над ней». Он с трудом удерживался на ногах, влага наполняла землю, и большие комья жирного чернозема прилипали к подошвам его ботинок, но он не обращал внимания на них и мчался, что есть сил к безопасному пристанищу. Когда, наступив на первую ступень и не ощущая твердого основания, его левая нога поехала вперед, он попытался затормозить, но было уже поздно. Сила инерции несла его вперед, и следом соскочила правая, Тяпа, взмахнув руками кубарем, полетел вниз. Пока он падал, что-то пару раз неприятно хрустнуло. Разобрать где он не мог, потому что болело все его тело, приложившееся об холодный бетонный пол. Когда он попытался подняться, ему это не удалось. Вся нижняя часть туловища, начиная от живота, словно отсутствовала, не слушалась его. Кое-как он смог развернуться и осмотреть себя. Левая нога неестественно выгнулась и, похоже, была сломана в колене. Правая была не повреждена, но резкая боль в спине, пронзившая его, все объяснила. Перелом позвоночника. Нужно срочно закрыть дверь, иначе выброс достанет его. Но как же это сделать? Нет, этот вариант просто невозможен. Он лежал уже в подвале, но это вряд ли бы его спасло. Можно попробовать уползти подальше, вглубь, Итя постарался как мог, с тоской он посмотрел на закрытые боковые двери, ведущие в подсобные помещения, до рукояток, которых ему сейчас было просто не дотянуться. Быстро двигаться не получалось, каждый сантиметр пути был мукой и отдавался искрами, которые рефлекторно сгибали непослушные руки. Но он все-таки смог добраться до конца коридора и развернуться, опершись спиной на стену. В сплошной темноте окружавшей его... В десяти метрах впереди был виден открытый проем, за которым начинался выброс. Шум, свист на уровне ультразвука в перемешку с дрожью земли и всполохами красного, фиолетового и многих других оттенков показались Тяпе прекрасными. Боль потихоньку, словно истекающий ручей, уходила из его тела, уступая место приятной теплоте, которая мягкими волнами накатывала из открытого дверного прохода. Вдруг звуки стали меняться, и он услышал щебет птиц, отдаленные голоса и смех. Воздух дрогнул, и чернота начала отступать. Из прохода хлынул солнечный свет, наполняя все пространство пьянящей радостью. Тяпо зажмурился, подставляя лицо лучам, переливающимся всеми цветами радуги, и сквозь полузакрытые веки увидел знакомый силуэт. Теперь он ее видел. Она была в том же самом платье, когда они ходили в парк культуры, и он весь день провел на аттракционах. Это был его восьмой день рождения. Она подошла к нему, чмокнула в лоб, и ловко присела рядом с ним. Ее молодое лицо сияло от счастья. На душе у него стало спокойно. Захотелось нестерпимо спать. «Я так по тебе скучал, мам». Он прижался и обнял ее, вдыхая такой забытый из далекого детства родной аромат, сотканный из ее дешевых духов с примесью кухонной готовки, когда она пекла сладкие пирожки с яблоками. Теперь ты дома. Тш. Спи. Убаюкнул голос, и мальчишка с обидным прозвищем в школе Пипердяй с кличкой на зоне Тяпа, а когда-то для мамы любимый сыночек Сережка закрыл глаза и обрел спокойствие и мир. Мама Зона любила всех своих детей, и родных, и приемных. Ноль секунд, выброс.